Эпилог Тамика Капристом, ты согласна стать моей женой? Я смотрела в темно карие почти черные глаза Моргана и не верила, что это происходит на его, а не во сне. Позади остались заполошенные дни подготовки к торжеству. Все происходило так быстро, что мне казалось, будто я угодила в какой-то затянувшийся кошмар, когда ты бежишь, бежишь куда-то и до смерти боишься не успеть. Я так уставала, что у меня не оставалось времени для размышлений, и тем лучше. Кажется, пару раз Нейна Деяна выговаривала мне что-то очень резкое, надеясь вызвать скандал. Кажется, однажды я столкнулась в коридоре с Клариссой, которая начала ядовито шипеть мне об объедках после чужого пиршества, прозрачно намекая, что была первой женщиной Моргана. Мне на все было плевать. Я даже забыла о своей первоначальной идее испортить свадьбу Арчеру. Благо, что тот и сам неплохо справился с этой задачей. Что бы он ни сделал, как бы ни посмотрел на невесту и что бы ни спросил у нее, все равно оставался виноват. Арчибальд умудрилась из любого пустяка раздуть настолько грандиозную ссору, что в итоге я принялась избегать ее, поскольку просто не понимала, какая муха ее укусит в следующий момент. Впрочем, не только я. Достаточно скоро я заметила, что все обитатели замка куда-то растворялись, едва только в коридорах слышался визгливый голосок молодой невесты. Удивительно, но при столь отвратительном характере Арчибальда обладала просто-таки прелестной и невинной внешностью. Огромные голубые глаза, окаймленные густыми черными ресницами, длинные белокурые волосы, худенькая стройная фигурка. Она выглядела как маленькая очаровательная девочка и без зазрения совести пользовалась преимуществами, которые давала эта красота. Если кто-нибудь осмеливался дать ей отпор или же каким-либо образом возразить на ее замечание, то глаза Арчибальда наливались слезами, и наглец, посмевший обидеть ее, спешно ретировался, чувствуя себя при этом последним мерзавцем. Да, стоило признать, вот она-то как раз и умела плакать так, как это обычно описывается в любовных романах. Впрочем, не о ней речь. Так или иначе, но Арчер и Арчибальда сочетались с браком всего пару часов назад, и я искренне сочувствовала своему бывшему жениху по поводу его выбора. Морган все-таки умудрился разыскать и пригласить на торжество моих родителей. И отец и мать с величайшей радостью согласились. Первый сразу после прибытия выиграл крупную сумму денег у Даниэля, который благодаря вмешательству Деритаса быстро шел на поправку. Кстати, эта парочка весьма сдружилась на почве любви к азартным играм. Как я слышала, они даже сообща ловили в коридоре кого-то из молодых хульгеров, посмевшего нелестно высказаться обо мне, и от души ему накостыляли. После этого, собственно, косых взглядов в мою сторону значительно поубавилась, и даже Кларесе пришлось придержать свой злой язычок. А матушка явилась в сопровождении Виса. Она была безумно красивой и обольстительной. Преображение в ее облике оказалось столь значительным, что я даже не сразу узнала ее. Что уж говорить об отце. При первой встрече после долгой разлуки тот анимел, потом попытался подраться с Висом, тем самым вновь заявив свои права на бывшую жену. Но после долгого разговора наедине родители решили не вырошить пепел былых отношений, а остаться добрыми друзьями. К моему удивлению, матушка нашла много общих тем для разговоров с Селестиной, тоже прибывшей в замок. Если говорить откровенно, мне не нравилось то, сколько времени они проводили за полтовнёй, Полагаю, главной темой их разговоров оставалась я и моя непростая судьба. Согласитесь, как-то неловко осознавать, что сестра твоего будущего мужа знает о тебе настолько интимные детали, что даже в курсе, как долго ты боялась спать одна и выдумывала чудовищ, живущих под кроватью. Но куда сильнее меня волновал тот вопрос, как отреагирует Селестина на известие о проведенном моей матушкой ритуале обретения судьбы. Не сомневаюсь, что именно благодаря ему я сейчас стояла перед алтарем. Не слишком ли многим я оказалась обязана Альтису, и не предъявит ли, рано или поздно, бог мертвых мне счет? Я бы с удовольствием обсудила это с Седриком. Кому, как ни некроманту знать, чем может грозить мне это в будущем? Но Седрик все дни и ночи напролет проводил в библиотеке замка, пользуясь удивительной благосклонностью на Ильриса, допустившего его в святая святых. Лишь Селестине изредка удавалось вытащить бывшего королевского дознавателя из пыльных залов к солнечному свету. но в эти мгновения Седрик был настолько увлечен разговором с черной драконицей, что ей не рисковала прервать их общение. В конце концов, у нас еще будет время все обсудить. Я искренне желала, чтобы Седрик забыл таинственную Беатрикс и нашел свое счастье с другой. Однако, увы, пока картина его самоубийства с заветным именем на устах не менялась перед моим внутренним взором. Как не менялось и видение, в котором Даниэль отдавал свое тело во власть демону. Но все это были мелочи, порой досадные, порой смешные, но чаще всего не имеющие особого значения. Главное заключалось в том, что сейчас я стояла напротив Моргана и чувствовала холодную тяжесть брачного браслета, готового защелкнуться на моем запястье. Я знала, что мне предстоит еще и другая часть свадебного ритуала. Ночью я должна была умереть от рук возлюбленного, чтобы возродиться с общей для нас тенью. Но страха не было. Я ведь уже умирала во имя его». и готова была повторить это столько раз, сколько потребуется богам. «Да!» — голос от волнения отказывался служить мне. Я кашлянула и продолжила тверже. «Да, Морганатлен, я согласна стать твоей женой!» Послышались аплодисменты, но для меня они прозвучали, как хлопки драконьих крыльев, готовых распахнуться за моей спиной. Конец книги и серии. Для вас читала Елена Лепихина. Благодарю за внимание.